Глава десятая Эдуард Зимин «Видели бы вы его глаза, когда я назначил бесцу послушницей!» — коротко рассмеялся я. «Разумеется, старый эльф поручился за нас и снял все обвинения». «Ху! Да уж, я тоже сильно удивилась, когда увидела крылаторогатую послушницу». Покачала головой Эрета. — Но теперь мне отчасти понятно, почему Эон так вам благоволит. — Спасибо за восхитительный рассказ о ваших приключениях. — Кажется, подходит время для красного вальса. — Точно! — сверился я с часами и программкой бала. — Что-то я заболтался с вами. Пойду проведаю девушек. Не забудьте про мою небольшую просьбу, мадам Миретта. Ни в коем случае, господин Зимин. Поболтали мы с настоятельницей долго. Настроение у нее было весьма позитивным. Вероятно, из-за особого времени года, в который в зверолюдах просыпается желание найти партнера для спаривания. Хе. Она с охотой послушала про Граднока, хоть сын ей о нем говорил. Со своим возлюбленным она не виделась больше полугода из-за последних суматошных событий. В принципе, с возможностью телепортации можно довольно легко устраивать тайные свидания. Странно, что она сына с папаней не познакомила раньше. Ну, да мне неизвестны досконально все их обстоятельства. Вроде как Ирета хотела сначала показать ему, как живут монстры и что... В целом не так уж сильно они отличаются от людей. Если так подумать, то для полуслепой зверолюдки что волколюд, что собаколюд, что волк-монстр, разницы почти нет. Моих за зазноб я разыскал довольно быстро. Выглядели дамы почему-то да угрюмыми и раздраженными. — Что за кислые лица? — произнес я с улыбкой. — Вы словно призрака увидали. Лучше бы это был призрак. Откликнулась кара мрачно, залпом допив жидкость из бокала. Похоже, пока меня не было, вы времени зря не теряли. Ладно, потом расскажете. Гости в зале затихли, а до нас долетело начало традиционной ежегодной речи, которую произносил комендант крепости. После нее и начинается так называемый красный вальс который мы разучивали несколько дней. Речь показалась непресной и стандартной, так что я не стал особо вслушиваться. «Прекрасная леди диворсен склонился я перед карамелькой, вытянув руку. «Не окажете ли честь, став моим партнером на танец?» «Интересно, почему испорченность идет рука об руку с галантностью?» это две стороны одной медали детка усмехнулся я эльфийка закатила глаза со вздохом но затем словно бы отбросила все лишнее и лучезарно улыбнулась после чего ответила не менее церемонно я принимаю ваше приглашение лорд зимин постарайтесь не топтать мне ноги а на настоящее кощунство наступать на столь прелестные ножки Я обернулся к Танше и произнес извиняющимся тоном. — В следующий раз. — Не беспокойтесь за меня, Слор. Красный вальс не требует разнополости пар. Так что мы с Шантри прекрасно проведем время. — Нет, я только все испорчу. — Зря, что ли, мы столько времени тренировались? — Ну, хорошо, — сдалась Гномка и Кнуф. — По-моему, мелкая успела немного набраться. — А ты, беса? — повернулся я. — Нет, нет, нет. — поспешно покрутила драколюдка головой. — Боюсь, что задену кого-то из благородных господ крыльями или хвостом. Ступайте без меня, мастер. Мы отправились в центр зала, где пары занимали свои позиции. Краем глаза я заметил, что некий зеленый посланник все-таки не побоялся и пригласил одинокую драколюдку на танец. Кажется, что за скрывающей маской кроется кто-то любопытный, ведь просто так использовать маскирующие артефакты дифлазио не разрешает. Но я решил разузнать обо всем после. Заиграла неспешная и торжественная музыка. И пары стали двигаться. Мы с Карой иногда сходились, иногда расходились, а порой и менялись парами с соседями, то слева, то справа. Забавно, но после того, как я временно перешел правее, то оказался рядом с самим олифтом Корстейном, который носил плоскую белую маскарадную полумаску. Его рот искривился, когда он меня заметил. Но ничего говорить губернатор Тонрока не стал. Затем наши дорожки снова разошлись. Поскольку наши пары встали рядом, то мне также довелось немного потанцевать с таншей и шантри по очереди. Красный вальс – неспешный медленный танец с довольно простыми движениями. Такой, чтобы и пожилые персоны могли за ним поспевать. Надо только последовательность запомнить. Мне даже немного понравилось, как толпа движется под музыку практически в унисон хотя и подрыгать конечностями на дрововой дискотеке я бы не отказался. Удивительно, что в таком странном и неприветливом мире аристократы устраивают баллы и фуршеты, словно бы подземелье ничем не отличается от нормального плана бытия. Через несколько минут вальс подошел к концу, и гости снова разбрелись по разным частям зала, в том числе и мы. «Мне так стыдно!» пропищала шантри. — Я же говорила, что это плохо кончится. Не стоило пить последний бокал. — Подумаешь, ня ступила члену клана Цхен на лапу и чуть не растянулась на полу. — хмыкнула Танша. Зато было весело. — Я только опозорила всех нас. — Столь милые ошибки показывают, что мы не монстры, а обычные люди. — успокоил я. — Так что твой перформанс пойдет нашему образу на пользу. — Больше никогда не буду участвовать в танцах. — Ты словно пить бросаешь. Ну а ты, Бесса, как развлеклась с зеленым посланником? Это было ужасно. Один темный эльф, с которым я поменялась, побрезговал дотрагиваться до меня так что пришлось изображать все движения на дистанции. — О, сочувствую. Я мечтал о чем-то подобном всю жизнь, но толпа гостей меня нервирует, — произнесла она и добавила, еле слышно. — Мне хотелось бы потанцевать только с вами, мастер. Я вгляделся в выражение лица драколюдки. Изменения были малозаметны, но я постарался их запомнить. Значит, так выглядит смущенная беса. — Конечно, моя сладкая, выделим вечерок, наймем барда и повторим танцы в приватной обстановке. Раз уж это твоя мечта, почему бы не осуществить ее? — И я... — подняла руку Шантри. — Разумеется, лапочка. Так что интересного тут происходило, пока меня не было? И кто такой зеленый посланник? Девчонки наперебой принялись делиться информацией и впечатлениями. Когда я подумал о вечере встреч ранее, то оказался прав. Такое ощущение, что ядовитых змей со всего подземелья собрали в одном месте. И каждая из них желала ужалить нас как можно больнее. Позднее я случайно пересекся и с Вархуком Денерфом, который, само собой, не смог пропустить такое знатное мероприятие. Мы обменялись парой колкостей, стараясь соблюдать рамки приличия. Я не удержался и напомнил гостям, что этот неприятный криптор отказался от дуэли, которую сам же и предложил, дав толпе еще один повод для пересудов. Также довелось мелькам увидеть и лидера клана гэс ртен по имени хактиммель бифидоакктерия ушастая лицо чопорного эльфа искривилось в недовольной гримасе когда он заметил нашу колоритную компанию словно бы мы его ребенка прирезали на бессе он задержал взгляд дольше всего как и многие другие гости впервые видевшие экзотическую расу Конечно, он мог быть банальным монстром ненавистником Однако мы действительно могли случайно избавиться от кого-то из его отпрысков. Как-то не удосужились допросить, когда отбивались от напавшей на нас группы юных ушастиков. Интерес к моей персоне разных кланов, обоих орденов и даже арт был в целом понятен и приятен. Вместе с именами, внешностью и классами Сняв маски, мы также раскрыли свои уровни развития. Почти любому из присутствующих было очевидно, что на двадцатом м левеле, не имея какого-то секретного приема, нельзя открыть крипту двадцатого этажа. Об этом меня спрашивал каждый второй встречный, после того, как слухи о том, что я и есть веселый Роджер, быстро распространились среди гостей. А в голове моей зрел некий смутный план. Я все же склонялся к сотрудничеству именно с Готфером. Однако сначала надо будет избавиться от ДНРФа. Вряд ли у меня получится ужиться с этой сволочью, которая, по слухам, повинна в исчезновении многих крипторов. Но торопиться в данном вопросе не стоит. Пока что нам надо влиться в высшее общество эленгаста. Спустя еще час гости начали потихоньку покидать бал. Мы не стали задерживаться до конца, решив, что достаточно нагулялись и во всей красе показали себя честному и не очень народу. Я отыскал Диорена, и мы вскоре покинули Ранствон вместе с дожидающимися нас в городе ходоками. Мы обратно обменялись экипажами, после чего распрощались. Адъютант обещал навестить нас, если все будет в порядке. Родная пылающая дельта встретила нас с угрюмым полумраком и коптящими лавовыми потоками. Хельстед же встретил наше появление гробовым молчанием. Мы как-то привыкли уже расхаживать без маски, так что не подумали о том, как наши особенности повлияют на обитателей аванпоста до которых еще не успели докатиться слухи из бала. Все в общем зале глазели на нас. Я даже заметил, как у одного трапезничающего охотника изо рта выпал кусок мяса. — Что такое? Веселого Роджера не признали? — усмехнулся я, обнажив клыки. — Или язык потеряли от красоты моих спутниц? — Кто их хотя бы пальцем тронет? Голос на жопу натянул. В тишине мы прошли к лестнице на второй этаж и быстро достигли нашего номера. Ура! Танша моментально распахнула и сбросила свое платье кимоно, явив моему взору весьма аппетитные формы, прикрытые дорогим нижним бельем черного цвета. Темная сразу принялась вытаскивать из кольца походную одежду и доспехи. — Без брони я себя чувствую голой. — Я себя и в здешней вульгарной броне ощущаю голой. — фыркнула Кара и обратилась ко мне с намеком. — эт Несмотря на все наши весьма близкие отношения, Светлая предпочитала держать дистанцию в иных случаях и просила меня выходить, когда требовалось сменить костюм. В этом была своя пикантность поскольку я успевал соскучиться по ее волшебным формам за неделю другую воздержание да да я быстро переоденусь до нашей смены осталось полтора часа так что не задерживайтесь платья еще раз нам пригодились поскольку спустя пару дней мы устроили обещанные приватные танцы для бесцы в которых не отказались принять участие и остальные дамы в течение последующих дней Девчонки, одна за другой, улучшали момент, чтобы поговорить со мной наедине. Каждая из них заботилась о нашем и конкретно о моем благополучии, предлагая принять поддержку могущественного союзника. Хотя что творится в голове у шантри, предложившей вступить в ночной орден, дабы ее дурная мамаша от нас отстала, я понять решительно не мог. С больными родственниками мы еще разберемся. После того, как мы узнали про лорда инлускан и его связь с Карой, оговорка префекта про моих спутниц стала понятнее. Конечно, Светла увидела предка первый раз в жизни, поскольку он погиб задолго до ее рождения, и налаживать с ним отношения не желала. По сути, они всего лишь малознакомые эльфы, которых связывает дальнее родство и дом лазурного листа. Но это не означает, что кара с какого-то перепугу станет наследницей глубинного клана или хотя бы получит в нем некие преференции. Да и даже если бы ей предложили подобные почести, принципиальная эльфийка никогда бы не стала поддерживать клан, поощряющий рабство. Насколько я мог судить, наследники в этом мире не имели принципиального значения, поскольку высшие аристократы не знали болезней, инфекций и старости. Вечным не требовалось ставить все на наследников. Тем более отпрыски нередко жаждали отобрать власть у родителей, становясь натурально врагами. Интересно, может быть, сущностям приглянулись души кого-то из моих умерших родственников? Прадед мой погиб на фронте. Прошедшему боевые действия наверняка проще адаптироваться в среде охотников на монстров. Было бы забавно обнаружить здесь какую-нибудь гильдию пионеров, организованную моим идейным предком. Пять дней прошли за методичным фармом денег. В нашей казне уже покоилось больше сотни золотых монет. Хоть этого хватит разве что на комнату в коммуналке эленгаста. Не все могли позволить себе иметь отдельное жилище, не говоря про роскошный особняк со своей территорией. Земля в Белом городе стоила дорого, к тому же с нее приходилось платить немаленькие налоги. эленгаст в отличие от Тонрока, был ограничен защитными стенами, поэтому не мог бесконечно расширяться. Без стен и специально обученной стражи Монстры 22-23 этажа могли задать жару. Танша поведала, что знаменитый Белый город расширялся трижды. Сначала был лишь верхний эленгаст Затем внизу обнесли стенами то, что получило название Старый город. После появилось Срединное кольцо и Внешнее кольцо. К сожалению, на 20 этаж заявился еще один криптер вынудив нас снова сократить длительность смен. Доход опять уменьшился. Глядя на тающую прибыль, начинаешь понимать мотивы, которые двигали джиджи -Джи. Ради золота человек может пойти на самые гнусные поступки. А я ведь тоже человек. Наконец к нам заявился Диарен, выдав нам паспорта города. Это были металлические пластинки из золота, с выгравированной краткой информацией, включая наши имена. Последнее подделать невозможно, поскольку система не даст тебе сменить имя в статусе, если оно уже кем-то занято. Хотя, как и в нашем инфопространстве, здесь тоже бывает пытаются мухлевать, придумывая похожее имя с одним различающимся. Но стражников, по словам Диарена, такой ерундой не обманешь, само собой. Мы немного обсудили ситуацию со слухами о наших персонах. Как мы и предполагали, появление людей с монстроклассами и монстродостижениями, негласно одобряемых властимущими, взбудоражило высший свет. Были и те, кто выступал резко против. Однако до бунтов дело не доходило, так что нам дали зеленый свет на въезд в город. Мы не стали откладывать поездку в дальний ящик и отправились в тот же день. У Танши все еще оставалась метка возле эленгаста и артефакт перемещения с крохами прочности. Мы переместились туда же в катакомбы и снова проплыли через затопленные проходы, чтобы попасть на следующий этаж. Танша обновила свою метку, переместив нас на двадцать второй этаж. Как и делали все маломальски обеспеченные личности. Теперь один лишний кристалл за этаж не казался нам существенной тратой. Удобство перемещения важнее. Нас встретили ветреные холмы. Холодный и неприветливый этаж, где стоит вечная осень и дуют сильные ветра. местное защищалось от сквозного перемещения. Однако на сам этаж попасть было можно с помощью телепортации. На этаже располагались дозорные башни, где несли службу гвардейцы Белой Стражи. А все участки для охоты строго поделены. Одна из центральных башен этажа работала в качестве приемника заказов на открытие руин. Возле нее всегда находилась небольшая толпа. Судя по всему, ждать охотникам приходилось долго. Вархук ДНР не походил на трудоголика, готового ежедневно пахать по 12 часов. А значит, производительность в зачистке крипт падала. Руин за раз могло появиться лишь ограниченное количество. В ветреных холмах приходилось кутаться в плащ, либо, как я, закрываться снежным покровом. Да еще порывы ветра чуть ли не опрокидывали, экипаж на поворотах. Но в остальном этаж мне понравился. Местность не слишком ровная, если не ехать по петляющей дороге. Но я протестировал сцилу. Питомец относительно легко взбирался на холмы по дикой местности. Мы даже заметили группу охотников, уныло дежурящих возле входа в данж. Однако оказывать им услугу я не стал, дабы не нажить лишних проблем. Я и так был уверен в том, что мне хватит дамага, чтобы открыть местную крипту. Воздух свежий и даже, я бы сказал, вкусный после затхлых миазмов дельты. Погода все время пасмурная и порой моросит мелкий дождь. Но, опять же, это тебе не вечный сумрак двадцатого этажа. Да и Орден вряд ли посмеет открыто нападать на двадцать второй этаж. Так что я смогу обезопасить себя от нападок свихнувшейся почти что тещи. Мы неспешно катили в сторону верхнего эллингаста. И я все больше склонялся к мысли, о банальном убийстве в Орхука ДНРФа. — Как вы смотрите на то, чтобы забрать этаж себе, девчонки? — поинтересовался я. — Я за. — моментально откликнулась Танша. — Ты предлагаешь избавиться от Криптора? — Это может настроить против нас кланы, — произнесла Кара. — То есть против самой идеи ты не возражаешь? — Я этого ДНРФа не знаю. Но если он избавляется от конкурентов, как Джи-Джи, горевать по нему не буду. Пожала светлые плечами. Шантрио молчала переводя взгляд Скоромели на меня. «Все в порядке?» — уточнил я. «Нет, но раз вы все уже решили...» ДНР мешает развитию глубинных этажей, не говоря о том, что он банальный убийца. Арисса подозревает его как минимум в четырех смертях. «Не обращай на меня внимания. Я понимаю, что иногда приходится делать грязные вещи ради общего блага. Просто лучше мне не знать о подобном». «Извини, малышка, но ты — голос совести нашей пати. Если ты не хочешь, чтобы мы превратились в хладнокровных убийц, наставляй нас на путь истины». «Постараюсь». Кивнула она нехотя. — А ты, со что скажешь? — Как мы его убьем? Драколютка обнажила длинные клыки. — Отличный неострой, — усмехнулась Танша. — Два варианта. Либо мы обращаемся в гильдию, либо делаем все сами. — У нас есть шансы провернуть все тихо? — спросил я. — Ты знаешь... «У меня самом деле есть. Одноразовый артефакт-глушилку, который блокирует последнее слово, достать можно. Хотя стоит он очень дорого. Плюс то ледяное заклинание, которое ты не стал изучать из-за низкого урона, может, аням пригодится. Но даже если мы не оставим никаких следов, можно будет догадаться» что новый криптор имеет отношение к смерти прежнего. — Я поговорю с префектом в любом случае. — Ты про проникающий холод? — Ага. У заклинания слабый урон, но зато оно почти полностью беззвучно. У стихии земли есть похожий навык. Если ням хватит урона, чтобы пробиться через каменную кладку, тогда можешь забыть про Денерфа. Перед нами начали вырастать светло-серые высокие крепостные стены города Эллингаст, столицы подземелья. Издали они действительно казались почти белыми. Ранее уже нами предпринималась попытка проникнуть в город. Но на этот раз мы въезжали внутрь не никому неизвестными оборванцами, а уважаемыми людьми с широкими связями и безоблачным будущим.